Понимание или чувство? На протяжении столетий выдвигалось множество теорий о том, может ли машина думать и чувствовать. Философия, которой придерживаюсь лично я, называется конструктивизм и состоит в том, что вместо бесконечного обсуждения этого вопроса, оно бессмысленно, Нам следует направить свою энергию на создание реального автомата и посмотреть, как далеко нам удастся зайти. В противном случае мы увязнем в бесконечных философских дебатах, разрешить которые окончательно невозможно. Преимущество науки в том, что когда все сказано и сделано, можно провести эксперимент и найти решение проблемы. Таким образом, чтобы понять, смогут ли роботы думать, следует, вероятно, сделать робота и посмотреть, что получится. Некоторые исследователи, однако, заранее уверены, что машины никогда не научатся думать, как люди. Самый сильный их аргумент заключается в том, что хотя робот способен манипулировать фактами быстрее, чем человек, он не понимает, что делает? Он может работать с ощущениями, такими как цвет или звук лучше человека, но не может по-настоящему чувствовать или воспринимать суть этих ощущений. Так философ Дэвид Чалмерс разделил проблемы искусственного интеллекта на две категории. Проблемы простые и сложные. Проблемы простые – это создание машин, способных имитировать все большие человеческие способности, такие как игра в шахматы, сложение чисел, распознавание определенных закономерностей и тому подобное. Проблемы сложные включают в частности создание машин, способных понимать чувства и субъективные ощущения, так называемые квалиа. Точно так как невозможно объяснить, что такое красный цвет слепому, так и робот никогда не сможет испытать субъективное ощущение красного цвета, говорят сторонники такой точки зрения. Даже если компьютер и сможет, наверное, быстро перевести китайские слова на английский, он никогда не сможет понять то, что переводит. В этой картине мира роботы напоминают улучшенные магнитофоны или счетные машины, способные воспроизводить информацию и оперировать ею с невероятной точностью, но без всякого понимания. Эти аргументы следует принимать всерьез. Но существует и другая точка зрения на вопрос квалиа и субъективного опыта. В будущем машины, скорее всего, Научатся воспринимать такие вещи, как красный цвет, много лучше любого человека. Робот сможет описать физические свойства красного и даже поэтически использовать его в образной фразе. Но почувствует ли робот красный цвет? Вопрос лишается смысла, поскольку слово «чувствовать» точно не определено. В какой-то момент когда сделанное роботом описание красного цвета окажется лучше сделанного человеком, робот сможет с полным правом спросить, а понимают ли люди по-настоящему красный цвет? Может быть, они не в состоянии понять его со всеми нюансами и столь же тонко, как робот. Как сказал однажды бехевиорист Скиннер, настоящая проблема не в том, думают ли машины а в том, думают ли люди. К тому же это только вопрос времени, когда роботы научатся определять китайские слова и использовать их в контексте намного лучше любого человека. В этот момент будет уже неважно, понимает ли робот китайский язык. Для практических целей компьютер будет владеть китайским лучше человека. Иными словами, слово «понимать» тоже точно не определено. Однажды, когда роботы превзойдут нас по способности манипулировать словами и ощущениями, вопрос о том, понимают ли они их и чувствуют ли, лишится смысла. Это будет уже неважно. Математик Джон фон Нейман сказал, «В математике не нужно понимать, нужно просто привыкнуть». Так что проблема не в железе, а в природе человеческого языка, в котором слова, неопределенные точно, для разных людей означают «разное». Великого физика Нильса Бора однажды спросили, как можно понять глубокие парадоксы квантовой теории. «Ответ», — сказал Бор, — «заключается в том, как вы определите слово «понять». Философ Дэниел Деннет из университета Тафтса написал: "Объективный тест, который позволил бы отличить умного робота от сознательного человека, невозможен. Так что у вас есть выбор: либо держаться за сложные проблемы, либо покачать головой и забыть о них. Просто перестать о них думать". Иными словами, сложных проблем нет. Для конструктивистской философии смысл не в том, чтобы спорить, может ли машина почувствовать красный цвет, а в том, чтобы сконструировать такую машину. В этой системе существует континуум уровней, описывающих слова «понимать» и «чувствовать». Это означает, что может оказаться возможной даже численная оценка степени понимания или ощущения. На одном конце шкалы мы имеем неуклюжих сегодняшних роботов, способных манипулировать в лучшем случае несколькими символами. На другом конце человек, который гордится тем, что ощущает кваля. Но время идет. И когда-нибудь роботы научатся лучше нас описывать ощущения на любом уровне. Вот тогда-то и станет ясно со всей очевидностью, что роботы понимают. Именно такая философия стоит за знаменитым тестом Тьюринга. Алан Тьюринг предсказал, что однажды будет создана машина, способная ответить на любой вопрос так, чтобы по ответам ее невозможно было отличить от человека. Тьюринг говорил, компьютер тогда будет заслуживать наименование разумного, когда сможет обмануть человека и заставить его поверить, что он тоже человек. Физик и Нобелевский лауреат Фрэнсис Крик сказал об этом лучше всех. «Последние сто лет», — отметил он, Биологи горячо спорили над вопросом «что есть жизнь?». Теперь, когда мы многое узнали о ДНК, ученые понимают, что вопрос задан недостаточно точно. Сегодня вопрос «что есть жизнь?» попросту ушел в тень. То же может со временем произойти с ощущением и пониманием.